Глава двадцатая. Ростов приехал в Тильзит в день, менее всего удобный для ходатайства за Денисова. Самому ему нельзя было идти к дежурному генералу, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит. А Борис, ежели бы даже и хотел, не мог сделать этого на другой день после приезда Ростова. В тот день, 27 июня, Были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами. Александр получил почетного легиона, а Наполеон – Андрея первой степени. И в этот день был назначен обед Преображенскому батальону, который давал ему батальон французской гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете. Ростову было так неловко и неприятно с Борисом, что когда после ужина Борис заглянул, к нему он притворился спящим и на другой день, рано утром, стараясь не видеть его, ушел из дома. Во фраке и круглой шляпе Николай бродил по городу, разглядывая французов и их мундиры, разглядывая улицы и дома, где жили русские и французские императоры. На площади он видел Расставляемые столы и приготовления к обеду. На улицах видел перекинутые драпировки с знаменами русских и французских цветов и огромные вензеля А и Н. В окнах домов были тоже знамена и вензеля. «Борис не хочет помочь мне, да и я не хочу обращаться к нему, это дело решенное», думал Николай, «между нами все кончено». но я не уеду отсюда, не сделав все, что могу для Денисова, и, главное, не передав письма государю. — Государю? — Он тут, — думал Ростов, подходя невольно опять к дому, занимаемому Александром. У дома этого стояли верховые лошади, и съезжалась свита, видимо, приготовляясь к выезду государя. — Всякую минуту я могу увидать его, — думал Ростов. Если бы только я мог прямо передать ему письмо и сказать все, неужели меня бы арестовали за фраг? Не может быть. Он бы понял, на чьей стороне справедливость. Он все понимает, все знает. И тоже может быть справедливее и великодушнее его. Ну, да ежели бы меня и арестовали бы за то, что я здесь, что ж за беда? Думал он, глядя на офицера, всходившего в дом, занимаемый государем. «Ведь вот всходят же!» э, «Все вздор! Пойду и подам сам письмо государю! Тем хуже будет для Друбецкого, который довел меня до этого!» И вдруг, с решительностью, которой он сам не ждал от себя, Ростов, ощупав письмо в кармане, пошел прямо к дому, занимаемому государем. «Нет, теперь уже не упущу случая как после Аустралица!» — думал он, ожидая всякую секунду. встретить Государя и чувствуя прилив крови к сердцу при этой мысли. «Упаду в ноги и буду просить его. Он поднимет, выслушает и еще поблагодарит меня. Я счастлив, когда могу сделать добро, но исправить несправедливость есть величайшее счастье», воображал Ростов слова, которые скажет ему Государь. И он пошел мимо любопытно смотревших на него, на крыльцо занимаемого государем дома с крыльца широкой лестницы вела прямо наверх направо видна была затворенная дверь внизу под лестницей была дверь в нижний этаж кого вам спросил кто то подать письмо просьбу его величеству сказал николай с дрожанием голоса просьба к дежурному пожалуйте сюда, — ему указали на дверь внизу только не примут Услыхав этот равнодушный голос, Ростов испугался того, что он делал. Мысль встретить всякую минуту государя так соблазнительной, и оттого так страшна была для него, что он готов был бежать. Но камер-фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежурную, и Ростов вошел. Невысокий полный человек, лет тридцати в белых панталонах, батфортах, и в одной видно только что надетой батистовой рубашке. Стоял в этой комнате. Камердинер застегивал ему сзади сшитые шелком прекрасные новые помощи, которые почему-то заметил Ростов. Человек этот разговаривал с кем-то, бывшим в другой комнате. «Хорошо сложена и свеженькая», — говорил этот человек. И, увидав Ростова, перестал говорить и нахмурился. «Что вам угодно? Просьба? Что это?» — спросил кто-то из другой комнаты. — Еще проситель, — отвечал человек в помочах. — Скажите ему, что после. Сейчас выйдет. Надо ехать. — После. После. Завтра. Поздно. Ростов повернулся и хотел выйти, но человек в помочах остановил его. — От кого? Вы кто? — От майора Денисова, — отвечал Ростов. — Вы кто? Офицер? «Поручик граф Ростов, какая смелость! По команде подайте, а сами идите, идите!» И он стал надевать подаваемый камердинером мундир. Ростов вышел опять в сене и заметил, что на крыльце было уже много офицеров и генералов в полной парадной форме, мимо которых ему надо было пройти». Проклиная свою смелость, замирая от мысли, что всякую минуту он может встретить государя и при нем быть осрамленный выслан под арест, понимая вполне всю неприличность своего поступка и раскаиваясь в нем, Ростов, опустив глаза, пробирался вон из дома, окруженного толпой блестящей свиты, когда чей-то знакомый голос окликнул его, и чья-то рука остановила его. — Вы, батюшка, что тут делаете во фраке? — спросил его басистый голос. Это был кавалерийский генерал в эту компанию, заслуживший особую милость государя, бывший начальник дивизии, в которой служил Ростов. Ростов испуганно начал оправдываться, но, увидав добродушно-шутливое лицо генерала, отойдя к стороне, взволнованным голосом передал ему все дело, прося заступиться за известного генералу Денисова. Генерал, выслушав Ростова, серьезно покачал головой. — Жалко, жалко, молодца. — Давай письмо. Едва Ростов успел передать письмо и рассказать все дело Денисова, как с лестницы застучали быстрые шаги со шпорами, и генерал, отойдя от него, подвинулся к крыльцу. Господа свита государя сбежались с лестницы и подошли к лошадям. — Берейтер Энне... Тот самый, который был в Аустерлице, подвел лошадь государя, и на лестнице послышался легкий скрип шагов, которые сейчас узнал Ростов. Забыв опасность быть узнанным, Ростов подвинулся с несколькими любопытными из жителей к самому крыльцу, и опять после двух лет он увидал те же обожаемые им черты, то же лицо, тот же взгляд, ту же походку. то же соединение величия и кротости. И чувство восторга и любви к государю с прежней силою воскресло в душе Ростова. Государь в преображенском мундире, в белых лосинах и высоких ботфортах со звездой, которую не знал Ростов, это была звезда почетного легиона, вышел на крыльцо, держа шляпу под рукой и надевая перчатку. Он остановился, оглядываясь и все освещая вокруг себя своим взглядом. Кое-кому из генералов он сказал несколько слов. Он узнал тоже бывшего начальника дивизии Ростова, улыбнулся ему и подозвал его к себе. Вся свита отступила, и Ростов видел, как генерал этот что-то довольно долго говорил государю. Государь сказал ему несколько слов и сделал шаг, чтобы подойти к лошади. Опять толпа свиты и толпа улицы, в которой был Ростов, придвинулся к государю. Остановившись у лошади и взявшись рукою за седло, государь обратился к кавалерийскому генералу и сказал громко, очевидно, с желанием, чтобы все слышали его: Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня, сказал государь и занес ногу в стремя. Генерал почтительно наклонил голову. Государь сел и поехал галопом по улице. Ростов, не помня себя от восторга, с толпою побежал за ним.